Фиасоль и футбол. Фиасоль затасковала. Ингальвюр Гайкюр был очень занят. У него не было времени, чтобы поиграть. Он почти не принимал участие в работе скорой помощи Фиасоль. Играл в футбол на переменах и уходил на тренировки после школы. Кроме этого, он играл на гитаре и учил уроки. По вечерам и в выходные дни он собирал бутылки и продавал туалетную бумагу. Надо было накопить денег на поездку с футбольной командой в Данию. Пиппа продавала конфеты и сушеную рыбу, чтобы накопить денег на поездку с ее футбольной командой в Швецию. Они играли в командах клуба «Рассвет». Пиппа должна была поехать со школой в Сконе, а Энгальвюр Гайкюр на соревнования на Фюн. Примечание. Сконе — провинция в Швеции. Фюн — остров в Дании. Конец примечания. Фиасоль тоже хотела бы поехать с ночевкой в шведской школе или в спортивном центре в Дании. «Мне надо заняться этим вашим футболом», сказала однажды после ужина Фиасоль. «Ой, как хорошо!» — сказал папа и похлопал ее по плечу. «И я уверен, что из тебя выйдет замечательная футболистка». «Ты уже пробовала гандбол, баскетбол и волейбол, И все показалось тебе скучным. Пиппа закрыла книгу, которую читала, и посмотрела испытующе на Фиасоль, чтобы понять, насколько серьезно так говорит. «Да, я знаю, но мне кажется, что спортсмены должны сами решать. Иметь немного свободы». «Такие командные виды спорта, как я думаю, тебе не очень подходит, моя милая Фиасоль», — добавила мама. «С волейболом ничего не получилось. «Там тоже все плохо кончилось. Почему?» «Да нет же!» — возразила Фиасоль. «Просто волейбольный тренер был занудой. Привязался он к своим правилам. Мяч не должен касаться пола. А почему всегда должно быть так? Но я могу участвовать в командных видах спорта. Мне кажется, что интересно играть в большой команде». «Ну зачем вы на нее нападаете?» — заступился за Фиасоль папа. Конечно, она может играть в футбол. Да, сейчас же и начну, чтобы можно было продавать туалетную бумагу и лакричные конфеты и собирать бутылки. — Что? Зачем это тебе? — спросила мама. — Чтобы накопить денег на зарубежную поездку, — сказала Фиасоль. — Лолля тренирует команду пятого уровня, — сказала Бидда. — Поговори с ним, он скоро придет за мной. Да? «И тогда Лолли будет моим тренером!» Это понравилось Фиасоль. Пиппа закатила глаза и встала из-за стола, взяв тарелку. «Я предсказываю, что она сходит на две тренировки!» Насмешливо сказала она и вставила тарелку в посудомоечную машину. «Нет, не так!» Сказала она, еще раз посмотрев на Фиасоль. «Четыре!» «Она выдержит четыре тренировки, а потом ее попросят уйти!» «Как тебе не стыдно, Пиппа!» — вмешалась мама. «Ты должна поощрять и поддерживать сестру. Фиасоль добьется больших успехов в футболе, если ей будет интересно». «У тебя все будет хорошо, Фиасоль!» — удовлетворенно сказал папа. «Ты левоногий нападающий — секретное оружие команды!» Он поцеловал Фиасоль в макушку и встал из-за стола. Вскоре приехал Лолли на желтом мотоцикле, Фиасоль открыла ему дверь и сразу набросилась на него с места в карьер. «Привет, Лолли! Я хотела бы поиграть в футбол!» «Да, это хорошо. Приходи к нам на тренировку», — сказал он. «Завтра в четыре часа. Мы тренируемся три раза в неделю на стадионе клуба «Рассвет». Приходи в бутсах, спортивных брюках и прихвати куртку на случай дождя». «Я левоногий нападающий. Тебе это надо знать». Фиасоль подмигнула ему и сильно стукнула левой ногой по стене. «Ах, ой, а... Ее лицо исказилось, она пошла прихрамывая. «Увидимся завтра!» Фиасоль пришла на первую тренировку очень рано. Она немножко побаивалась. Она знала, что это только потому, что дело новое, и ей предстоит познакомиться с незнакомыми людьми. Когда она сидела в ожидании на скамейке в старых бутсах Пиппы, Появилась Белла. Белла играла в футбол очень давно, так же, как и ее сестры. Мама Беллы входит в национальную сборную Исландии, и сестры могут создать целую команду, если добавить маму и двух тетушек. Все девочки были на месте, когда пришел Лолли и старший тренер команды Аарон. Лолли представил Фиасоль Аарону. Тот поздравил ее с началом игры в команде. Фиасоль уже знала Беллу и нескольких других девочек. Сначала была разминка, они сделали несколько кругов вокруг поля, пробежались задом наперед, потом совершили короткие пробежки туда-сюда, перебежали через поле, затем побегали, размахивая руками. Все это Фиасоль понравилось. После разминки группу разделили. Половину Аарон увёл на соседнее футбольное поле. Из оставшихся Лолли сделал две команды. «Сига и Лоя, вы на воротах!» — сказал Лолли. Фиасоль, «Ты здесь впервые? Помни, нельзя касаться мяча руками. Смотри, что делает Белла. Не забудь, что играть надо в сторону правых ворот. Лучше всего учиться, играя. Начали!» Он дал свисток и бросил мяч в центре поля. Фиасоль побежала за Беллой, немного покружила по полю, попыталась догнать мяч, но девочки бегали быстрее, чем она, и ей показалось, что она бестолку мотается взад-вперед, не понимая зачем. И вдруг Белла подала мяч Фиасоль, которая была в одиночестве в этой части поля. Она знала, что надо забивать мяч в те ворота, где стоит Лоя. И она побежала. Но в тот же миг появилась другая девочка, перехватила мяч и забила его в ворота Сегги. Так и шла игра. А Фиасоль стала скучно. Лолли в это время разговаривал по телефону, девочки продолжали играть. Одна из них упала и сказала, что другая ее толкнула. Они немножко повздорили, пока Сига не настояла на том, чтобы продолжить игру. Фиасоль все время казалось, что в этой игре чего-то не хватает. Чего-то неожиданного и приятного, остроумного и веселого. И тут ей в голову пришла мысль. «Эй!», эй — крикнула она и взяла мяч в руки. «Ты что? Игра еще не кончена!» — воскликнула одна девочка. «Идите все сюда!» — закричала Феосоль и помахала руками, чтобы все собрались в центре поля. Лолли все еще стояла у павильона и разговаривала по телефону. Девочки столпились вокруг Феосоль. «Что случилось?» — спросила Лоя. «Послушайте, вот что я думаю. Знаю, я новенькая и все такое, но ведь это только игра. А что, если мы немного усовершенствуем эту игру?» «Как это?» — Белла с сомнением посмотрела на Фиасоль. «Ну да! Добавим немного пороха. Мне, например, кажется, можно ввести правило, что нельзя касаться мяча ногами». «Да ты что!» «Ну да! Ввести правило, что мяч можно брать только руками, а?» Фиасоль посмотрела на девочек, ожидая одобрения. «Но ведь это гандбол», — спросила одна из девочек. «Да нет же, мы будем не перекидывать друг другу мяч из рук в руки, а только держать его над головой и бегать. И ни в коем случае нельзя бросать мяч в ворота. Нужно вбежать в ворота с мячом в руках и закричать «Гол!»» «Да!» — Белла решила, что так будет весело. «И вот что еще!» — закричала Феосоль, у которой только что родилась совсем новая мысль. «Того, кто бежит с мячом, можно щекотать! Но только не бить! Бить запрещается!» «Хорошо. Попробуем. Улучшим игру девочки!» — сказала Лоя и побежала к своим воротам. «А тот, кто бежит с мячом, должен кричать, как только может!» — добавила Фиасоль. «Кричать? Что? Что угодно! ау у, -у, -у! А если кто-то коснется мяча ногой, то он обязан четыре раза перекувырнуться!» Девочки одобрили интересные изменения. Фиасоль бросила мяч и Белла с криком схватила его. Пробежала через все поле и бросила другой девочке из команды, которая помчалась дальше. Оборона была крепкая, поэтому Фиосоль, получив мяч, с громким криком побежала прямо на стенку из девочек, защищавших ворота Лои. Все они бросились отнимать мяч, который Фиосоль держала над головой, а упав, закрыла телом. Четырнадцать девочек упали на Фиосоль сверху. Две из них которые нечаянно коснулись мяча ногами, выбрались из кучи. А внизу раздавались громкие вопли фиасоль. Лолли обернулся и бросил взгляд на футбольное поле. Куча мала из двух команд, рядом кувыркаются две девочки. Потом он увидел фиасоль, которая выбиралась из-под завала с мячом в руках. Она с криками кинулась к вратарю Лоя, которая не подпускала ее. Они бегали около ворот, Потом Фиасоль ворвалась в ворота и закричала «Гол!» «Что тут происходит?» — рассвирепел Лолли. «Все посходили с ума, что ли?» Девочки с громким смехом стали подниматься на ноги. «Мы просто играем!» — крикнула Сигга. Лолли выбежал на поле. Девочки окружили его. «Мы шутки ради немножко изменили правила», — сказала Фиасоль. «Я назвала эту игру «Шутбол». «Немедленно прекратите! Играйте в нормальный футбол!» Сказал Лолли, знаком указал вратарям на их место в воротах и на мяч. Фиасоль подумала, что футбольная тренировка, в общем, была хорошей. Но игра в шутбол интереснее, чем общепринятый футбол. Поэтому по дороге домой она стала придумывать новые правила. И внесла их потом в записную книжку, предназначенную для дел скорой помощи Фиасоль. Следующая тренировка началась, как обычно, с разминки. Потом они разделились на две команды и стали играть в обычный футбол. Фиосоль считала, что все идет хорошо. Не очень интересно, но хорошо. Она не спеша бегала за своей командой, всегда немного опаздывала, если надо было что-то сделать. Но она не понимала, что именно надо делать. Несколько раз ей кричали, что она в офсайде, А один раз кто-то начал спорить, в офсайде Фиасоль или нет. Она вообще не понимала, о чем речь. Кажется, вопрос в том, была ли она в нужном месте в нужное время. Но все это как-то туманно. На самом деле она считала, что какие-то правила совершенно бессмысленные. «А что это за бред насчет офсайда?» — спросила Фиосоль. – «Никакой это не бред», — ответил Лолли. «Есть правила, они простые». Ты должна их выучить и соблюдать на поле. «Зачем соблюдать дурацкие правила? Все правила должны быть умными», заявила Фиасоль и выбежала на поле. Приехал друг Лолли, который хотел ему что-то показать, и они сели в его машину. Фиасоль посмотрела на них, но потом, схватив мяч, прибежала в центр поля. «Эй, девочки, хотите поиграть в шутбол?» «Да!» — крикнула высокая девочка с косичками. Теперь мы можем играть и руками, и ногами, — сказала Фиасоль. Тот, кому попал мяч, должен лаять. И еще нельзя касаться других игроков. Это очень трудно. Наказание — ходить колесом пять оборотов. Вратари, вам запрещается стоять неподвижно. Делайте ритмичные движения, а лучше всего танцуйте. Фиасоль была в ударе. Да, и дополнительный гол засчитывается тому, кто в офсайде. «Нет, так дело не пойдет», — возразила Белла. «Почему?» «Слишком запутанно». «Ничего, это же в шутку!» «А в сайт разрешается!» — крикнула Фиасоль и бросила мяч. Очень скоро большинство игроков на футбольном поле ходили колесом, и к ним было трудно подойти. Наконец, Лолли и его друг увидели, что на поле происходит что-то странное. Одна из футболисток бежала с мячом и лаяла. По меньшей мере, четверо ходили колесом, а вратари танцевали твист в своих воротах. «Да посмотрите вы на себя!» — закричал Лолли, выбежав на поле. «Почему вы не можете просто так играть в футбол?» «А мы соскучились по шутболу», — виновата сказала Белла. «А я хочу тебе сказать, Лолли, что футбольные правила должны быть более веселыми», — сказала Феосоль. «Как это?» «Ну да, больше свободы, больше смеха!» «Фиасоль», — серьезно сказал Лолли, — «футбол сам по себе радость». Он подбросил мяч и дал указание, кому что делать. Фиасоль с мрачным лицом пошла, едва волоча ноги на свое место рядом с боковой чертой и простояла там до конца тренировки. Она все-таки заметила, что девочки считали увлекательной традиционную игру в футбол, несмотря на все ее нелепые правила. Вечером Лолли пришел к Бидди ужинать. Папа увидел его и решил воспользоваться возможностью узнать, как идут футбольные дела у Фиасоль. Послушай, Лолли, сказал папа, мы вот сидим за одним столом с подающей надежды футболисткой, ведь так? Фиасоль прямо-таки родилась вместе с футбольным мячом, правда? Он засмеялся и потрепал по волосам фиасоль, которая непривычно молча поглощала спагетти. «Хм, да, э, фиасоль — это очень своеобразная футболистка», — сказал Лолли. «И непредсказуемая», — добавил он. «Тебе там весело?» — спросила у фиасоль мама. «Угу», — ответила фиасоль, проглотила порцию спагетти и кивнула. Но это было мало убедительно. Пора тебе с этим кончать! насмешливо сказала Пиппа и перевернула страницу книги, лежавшей рядом с тарелкой. Фиосоль пришла на следующую тренировку с опозданием. Аарон ушел с одной половины на соседнее футбольное поле, а вторая половина разминалась здесь. Это были все те же упражнения, которые на сей раз порядком надоели Феосоль. Вперед-назад, махать руками, вести мяч между конусами. Тренировка вратарей состояла в том, что игроки вставали в ряд и били поворотом снова и снова, снова и снова. «Это нужно, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии», — сказал Лолли. Иногда гол забивали, иногда нет. Четыре девочки менялись в роли вратарей. Потом они входили в состав команды и играли на поле. Лолли дал свисток к началу игры и стал кричать кому что делать. «Эдда, отдай мяч! Не забывай Беллу! Фиасоль, проснись! Сигга, ты молодец! Фиасоль, вернись на поле! Анна, используй возможность! Фиасоль, перестань разговаривать с вратарем! Давай, Дора, великолепно! Фиасоль, на поле может быть только один мяч!» Через некоторое время пришла сестра Бидда, которая отвлекла Лолли от игры. «Поиграйте тут немного, девочки!» — крикнул он и исчез за углом вместе с Биддой. «Его девушка твоя сестра?» — спросила вратарь Сигга. «Ну да», — равнодушно ответила Фиасоль. Затем схватила мяч и остановила игру. «Эй, девочки, играем в шутбол! У меня есть идея!» Девочки столпились вокруг нее около ворот. «Пусть два... Нет, пусть четыре мяча будут на поле одновременно!» «Играть будет трудно, но интересно, правда?» «Четыре мяча? Классно!» Белла была в восторге от такого предложения. «И у вратарей будет больше дел!» «А что, если все будут бить по вратарям, и только попадание во вратаря будет считаться голым?» «Что-что?» Сига ничего не могла понять. «Ну, понимаешь, по тебе будут бить, ты должна хорошо одеться, а на голове шлем!» «Тебе и Лоэ разрешается бегать по всему полю. Нельзя только покидать его». «Да, поняла», — сказала Лоя. «Я готова». И она тут же стала одеваться. Девочки помогли ей надеть шерстяную кофту и куртку, которые лежали за воротами. Сигга тоже надела кофту, пуховик, ветровку и штаны из балоньи. Потом обе взяли рукавицы, вязаные шапочки, велосипедные шлемы и были скорее похожи на огромные чучела животных чем на вратарей клуба «Рассвет». Они попробовали побегать, но в такой одежде это было очень трудно. «Надо командам двигаться помедленнее», сказала Белла. «А то таким вратарям слишком сложно защищаться». «Да, и поэтому футболисткам надо играть, сложив руки на груди», предложила Анна. «Шик, блеск!» воскликнула Дора. «И еще они будут подражать автомобильному гудку!» Бип! «Бип!» Игра в шутбол началась. Лоя и Сига бегали, как сумасшедшие, по полю в странной одежде с велосипедными шлемами на голове. Игроки бегали за ними, рыча и крича «Ура!» со сложенными на груди руками и пытались бить по вратарям. Дора убежала с поля и теперь отмечала голы, которых стало очень много. Когда Лолли вернулся, счет был 48-53. Играли ожесточенно. «Что тут творится?» — в ужасе спросил он. «Это шутбол! Ты тоже можешь принять участие!» — ответила Фиасоль, отбежала от него, сложив руки на груди, и побежала в сторону вратаря Сигги. Лолли выхватил свисток и изо всех сил засвистел. «Стойте!» — закричал он. «Прекратите это безобразие!» Девочки остановили игру, И подбежали к Лолли, а Лоя и Сига в своей одежде кое-как добрели до него. «Скажите, почему вы не хотите играть в футбол?» — спросил Лолли. «Мы хотим, но с изменениями интереснее», — сказала Белла. «Это все ты придумала, Фиасоль». «Да, я. Хочется немного разнообразить игру», — извиняющимся тоном сказала Фиасоль. «Футбол — игра, которая считается увлекательной во всем мире. Футбол надо сделать веселее. Это что-то неслыханное», — сказал Лолли. «Все и всегда можно улучшать. Не всякие правила хороши. Мне, например, кажется, что шутбол веселее, чем футбол», — сказала Фиасоль. «Но дело в том, что мы здесь учимся играть в футбол. Это тренировка футболисток». Лолли рассердился по-настоящему. «Девочки, на сегодня мы закончили. И вообще уже поздно». Девочки стали расходиться. Тренировка в группе Арона тоже кончилась. Все собрались уходить. Лолли попросил Фиасоль задержаться на разговор после ухода остальных. «Я тоже хочу с тобой поговорить», сказала Фиасоль и сняла велосипедный шлем. «Я пришла к выводу, что футбол мне не подходит» слишком спокойный вид спорта слишком спокойный вид спорта лолли расхохотался да такой же как волейбол и гандбол запрещается делать то то нужно делать то то есть всякие правила надо так надо это а зачем это не для меня я играла бы по этим правилам если бы в конце была награда например построена школа для детей в африке или приют для бездомных кошек а кроме того, Мне не хватает времени. Ты хотел мне еще что-то сказать? – добавила она и открыла замок на велосипеде. – Нет, ничего. Хотя вот что, ты можешь создать свою команду по шутболу. Нет, на это у меня не хватит времени. Но ты можешь использовать мой шутбол на своих тренировках, когда девочки заскучают. Сказала Фиасоли и поехала на велосипеде. «Увидимся позже! Не скучайте на ваших тренировках!» Вечером, когда вся семья собралась за столом, Фиасоль сказала, что бросила футбол. «Ну, я так и знала!» — победоносно сказала Пиппа, закрыв свою книгу. «И позволь я угадаю, ты пыталась изменить правила?» «Нет, ничего я не пыталась изменить», — Фиасоль задумалась. «Но я придумала новую игру в мяч, которая гораздо интереснее футбола». Я называю ее шутбол. Я так и говорила. Ты всегда пытаешься менять правила. Знаешь, Феосоль, тебе больше подходят индивидуальные виды спорта, сказала мама. А ты уверена, что хочешь бросить футбол? Расстроенно спросил папа. Ты ведь приняла участие только в трех или четырех тренировках. Да, уверена. А бутылки я все равно буду собирать и продавать туалетную бумагу и лакричные конфеты, потому что думаю накопить денег на заграничную поездку. А может быть, мне стоит заняться фехтованием или альпинизмом? Там тоже бывают тренировки. Надеюсь, что там правил не очень много. Надо только идти в гору вверх-вверх и никогда не сдаваться. Позже Феосоль узнала, что Лолли и другие футбольные тренеры стали применять элементы шутбола во время тренировок когда надо было дать команде отдых. На одной тренировке команда играла в шапочках, надвинутых на глаза, на другой — с ногами, связанными резинкой, и руками, спрятанными в рукавах. «Скоро, я уверена, в клубе рассвет будут регулярные тренировки по игре в шутбол», — высокомерно сказала Фиасоль однажды вечером, когда Лолли пришел к Бидди. «Да, и ты в рассвете будешь главой секции шутбола» сказал Лолли и подмигнул. Вошел в комнату Бидды. Дверь закрылась.